двадцать шестая глава. Ну что? Валера ворвался в дом Ольги и Саши и с порога перешел к делу. Я уже скинул номер, машину пробивают и скоро должны мне позвонить. Сядь и успокойся. Да пока мы ждем, он хрен знает, что с ним сделает. Медведь стал ходить в зал и вперед по гостиной. Саша же напротив сидел спокойно в кресле и сосредоточенно смотрел на свой мобильный. Кто сделает и с кем? В комнату зашла Ольга и села на диван, следя за нервным хождением медведя и с непониманием поглядывая на мужа. Ты ей не сказал? Нет. Мне твоей паники хватает. Что случилось? Сашу уже хотел ответить, но медведь его опередил. Остановившись напротив Ольги, он практически выкрикнул: "А случилось то, что Скворцов похитил Машу полчаса назад. Убью гада". Боже. Медведь быстро приукрашивает матом всё рассказал сестре Сергея. Саша, надо что-то делать, бедная Маша. Я уже сказал Валере, что машину пробивают и ищут. Нам надо ждать. Я подключил все свои связи. Думаю, это не займёт много времени. А если он её увёз из города? На все посты разослана ориентировка. Его остановят и задержат. Совсем не успокоил. Саша не выдержал и впервые за последнее время повысил на жену голос. "Оля, я делаю всё возможное". "Так, хорош, ещё не хватало нам всем подсапыца", рыкнул медведь. "Значит, ждём". Оля уложила детей и вернулась к мужчинам, которые тихо что-то обсуждали. "Что слышно?" "На нескольких камерах засекли машину, вычисляют маршрут. Пока ждём дальше". "Быстрее бы", вздохнула сестра Сергея. Он мог сменить машину, не на гнета, медведь, мог, но пока не будем об этом думать. Через час на мобильный Саши поступил звонок, и выслушав, он резко поднялся. Нашли машину, туда выслали группу захвата. Поехали, медведь. Хоть бы было не поздно. Успокойся, любимая, все будет хорошо. Мы вернем Машу целой и невредимой. Саша быстро поцеловал Ольгу в макушку и вышел из гостиной. Всё, Ольга, мы полетели. Медведики Саши выскочили из дома и сорвавшись с места, помчались в нужном направлении. Валера, держи себя в руках. Там будут вооружённые люди, они сами всё сделают. Наша задача помочь Маше. Постараюсь, но не обещаю. А ты хорошо придумал с бабушками. Саша решил немного разрядить обстановку. На войне все средства хороши. Медведь был рад похвале Санька, но не подал вида. До места оставалось ехать ещё минут 10, и это время они провели в полной тишине, думая каждый о своём. Охренеть местечко. Медведь вышел из машины и осмотрелся вокруг. Неподалёку они увидели припаркованную разыскиваемую машину и две машины с бойцами ОМОН, которые готовились к операции. Саша подошел к ним, переговорил со старшим отряда, а затем вернулся к медведю. Они проверили дом снаружи. Видимо, во движении в доме не обнаружили. Через пять минут приступают. Хорошо. Мы пойдем следом. Маша наверняка будет в шоковом состоянии. Надо, чтобы рядом оказался кто-то из своих. Это и дураку понятно. Бойцы отряда Амон заняли свои позиции. А через несколько секунд старший сообщил, что в одном окне зажегся свет и бойцу видны движения двух людей внутри. Пора, больше ждать нельзя, сказал Саше старшему, и тот отдал приказ о штурме дома. Вся операция заняла одно мгновение. Медведь и Саша ворвались в дом следом и замерли на месте от увиденной картины. Маша стояла на кухне с ножом, ее руки были перепачканы кровью. Скворцов лежал на полу, держась за колотую рану в брюшной полости. Его стоны вперемешку с матами разносились по всей маленькой кухне. Медведь первым пришёл в себя и подскочил к Маше, аккуратно взял из её руки нож, положил на стол и прижал девушку к себе. Маша не реагировала. Она была словно кукла, с которой в данный момент можно было делать всё что угодно. Маш, Машуня, Это я, медведь. Валера нежно взял её лицо в свои большие ладони и заставил смотреть на себя. Кнопка, ты как? Маша во все глаза смотрела на Ваleru, ничего не понимая, только открывала и закрывала рот. Маш, всё хорошо. Я с тобой. Смотри на меня. Всё позади. Я здесь. Ты в безопасности. Валера специально разделял слова и предложения, приблизив своё лицо к ней и чётко выговаривая каждое. "Я я убила его, Валер", с заиканием и каким-то мёртвым голосом проговорила Маша, по-прежнему пребывая в трансе. "Нет, Маша, нет. Он жив. Всё хорошо. Ты умница". "Жив? Но я ведь, Валера, я ударила его ножом". Еёрушка стала трясти, глаза в ужасе расширились от понимания происходящего. Маша вцепилась в руки медведя своими, вонзая ему в кожу ногти, но Валера этого даже не почувствовал. Послушай меня. Да, всё так, но ты защищалась. Слышишь? Защищалась. Как она? Скорая подъезжает. Маша перевела шоковый взгляд на Сашу. Саш Я убила его, Саш, я убила его. И стала оседать в руках медведя. Валера сразу ее подхватил. Неси на улицу, нужен свежий воздух, крикнул Санек, показывая рукой на дверь. Медведь переступил через скорчившегося на полу Скворцова и осторожно, держа Машу, быстрым шагом вышел, столкнувшись в дверях дома с прибывшей бригадой медиков. Девушка в шоке и без сознания. А на кухне лежит мужчина, сколотые раны в животе, сказал он женщине-фельдшеру, которая тут же стала проверять пульс Маши. Отпустив руку, дала указание нести девушку к скорой, но Медведь покачал головой. Нет, я сам её отвезу в больницу. Занимайтесь им. Давай, гони в больницу, я останусь, прослежу за всем. Держи меня в курсе. Саша открыл Медведю заднюю дверь его машины и помог аккуратно положить Машу. Валера кивнул, обоезжал машину и сел за руль. Медведь лихо стартанул с места, но потом вспомнил, что надо ехать тише, чтобы Маша не свалилась с сиденья. В больнице Машу сразу же отправили на обследование, а он остался ждать. Медведь в изнеможении упал на небольшой стул и размял шею рукой, вспомнив, что совсем забыл про дочку. Уже почти полночь, но он всё-таки позвонил. Привет, солнышко, как ты? Ждала тебя, но потом позвонила Олька и всё мне рассказала. Не стала отвлекать. Да, уж, ночка. Всё уже хорошо. Машу мы вернули. Сейчас она в больнице. Но не волнуйся, она цела, только перенесла сильный шок. Слава богу. Ты приедешь? Да, как только узнаю, что она в порядке. Хорошо. Тогда я спать. Давай. Медведицкий навоз звонок и провёл рукой по лицу. Как же он сегодня перенервничал. Откинувшись на спинку стула, он прикрыл глаза. и тихо сказал Соловьёв: "Где же ты?" Спустя час к медведю подошёл врач и объяснил, что при обследовании выявлено только лёгкое сотрясение, и возможно у пациентки будет виден синяк на щеке. В целом же её состояние удовлетворительное. Ночь Маша проведёт в больнице, и завтра к обеду её отпустят домой. "Спасибо. А с ребёнком всё нормально?" Врач ответил, что с плодом всё хорошо. Кивнул и поспешил в ординаторскую, но Медведь его окликнул. "Я могу её сейчас увидеть?" "Да, только недолго". И врач скрылся за дверями. Валера сразу направился в палату. Беспокойство давило, и он не хотел терять время. "Как ты, мелкая?" Валера вошёл в палату и сразу двинулся к кровати. Маша лежала и смотрела в потолок, но сразу улыбнулась, когда он вошёл. "Мелкая?" Ну да. Такая мелкая, что мой карман станет твоим домом. Маша лишь шире улыбнулась и протянула ему руку. Спасибо, Валера. За что? удивился тот и взялся за руку. Что был рядом, ты настоящий друг. Спасибо. Ты это прекращай. Я ведь не мог по-другому. Друзья для меня святое. Удобно? Медведь впервые не знал, как себя сейчас вести и что говорить. Да. Валера, он жив? Да, жив этот сукин сын. Надо тебя научить бить в нужные места. Маша расширила глаза в ужасе. Чёрт, прости. Пускай это будет шутка. Вылечат его и посадят. Теперь он так просто не выйдет. Похищение человека тянет на хороший срок. Я надеюсь. Я больше не переживу такого. Больше и не надо. Расскажи мне всё, что случилось в доме. Валера хотел знать все подробности, всё, что произошло, и хоть как-то помочь. Он по прошлой своей военной жизни прекрасно знал, что неподготовленным людям очень тяжело психологически такое принять, а особенно пережить. Маша тяжело вздохнула и закрыла глаза, сдерживая слёзы. Медведь уже подумал, что она закроется и не расскажет, но прошла минута, и Маша, как на духу, всё ему выложила. В конце своего рассказа она уже не сдерживала слёз. А Валера крепче сжимал её за руку и угрюмо молчал, боясь её прервать. Всё в нём бушевало, как в ядерном котле: гнев, ярость, желание растерзать этого подонка голыми руками. Я не поела за себя, Валер, за ребёнка. Боже, я не знала, что мне делать. Только одна мысль стучала в голове: не дать ему ничего со мной сделать. Ты всё правильно сделала. Ты настоящий боец. Медведь погладил руку девушки и продолжил: "Сейчас ты должна успокоиться и постараться уснуть. Завтра тебя выпишут, и я тебя заберу". "Я постараюсь, но не обещаю". Маша повернула к нему голову и слабо улыбнулась, а медведя снова накрыла бешеная ярость при виде проступающего на её щеке синяка. "Больно?" Медведь кивнул на проявляющийся синяк. Не особо. Валер, ещё раз спасибо. Маша слабо пожала его руку. Медведь лишь кивнул. Я пойду, а ты отдыхай. Бледная, как поганка. Завтра будет лучше. Лучше будет, когда Серёжа вернётся. Это да. Но ты сейчас не должна ни о чём больше думать, только о нём. Медведь показал взглядом на живот. и отпустив её руку, направился к двери. Маша погладила живот, махнула медведю, и тот, подмигнув, вышел из палаты. Теперь она осталась одна и могла бы спокойно отдыхать, но перенесённый страх и шок не отпускали. Она боялась уснуть, зная наверняка, что и во сне скворцов будет её преследовать. В конце концов, пролежав без сна почти до рассвета, Моля всевышнего только о том, чтобы любимый скорее к ней вернулся, она уснула.